Эдсо внимательно пригляделся к разным колоссам, которые держали на плечах мраморную каменную полку. Но с одного из них, того что слева, выглядело так, словно его когда-то сломали, а потом восстановили, но трещина осталась. Он ощупал нос колосса и обнаружил небольшое углубление. Сердце забилось. Он осторожно нажал кнопку. Дверь бесшумно распахнулась на петлях, открывая взгляду выложенный камнем коридор, уходящий вправо-влево. Он вошел, по пути зацепившись правой ногой о каменную плиту, мгновенно опустившуюся вниз. В коридоре ярко вспыхнули масляные лампы. Наклонный пол едва заметно уводил вниз и опирался в крупную комнату, обставленную больше в ассирийском, неже в итальянском стиле. Взгляд Эдсо зацепился за картину, висевшую в тайном кабинете отца, на которой был изображен Массиаф, город, в котором некогда располагался древний орден ассасинов, Но времени думать, имеет ли и нет, значение по непонятной обстановке кабинета не оставалось. Мебели в комнате не было совсем, только в центре стоял большой кованый сундук, закрытый на два массивных замка. Он оглянулся в поисках ключа, который мог быть где угодно, но ничего не увидел. Эдс уже решил вернуться в кабинет отца и поискать ключи там, когда случайно задел рукой один из замков. Тот открылся. Второй открылся с такой же легкостью. Неужели отец передал ему такую-то силу? о которой он отца не подозревал. Или замки были настроены на открытие от прикосновения определённого человека. Тайна на тайне. Но времени, чтобы разобраться в них, у него не было. Он открыл сундук и увидел белый капюшон, несомненно старый, шитый из похожего на шерсть материала, который отец не узнал. Что-то его заставило надеть и странная сила прошла сквозь Эцу. Он опустил капюшон на глаза, решив пока его не снимать. В сундуке также находились кожаные наручи. сломное лезвие кинжал, у которого вместо рукоятки был странный механизм, с помощью которого он крепился к наручу, меч, лист пергамента, покрытый символами, какие-то письма, что выглядело как часть некого замысла, письма и документы, о которых говорил отец. Те, что надо было отнести у Берта Альберти. Он вытащил это всё, закрыл сундук и вернулся в кабинет ца. Потом тщательно закрыл потайную дверь. В кабинете он достал брошюру Джулия, сумку для документов, и сложил туда то, что нашёл в сундуке а потом прицепил сумку к поясу туда же прицепил меч не имея ни времени ни желания думать что же это за странные предметы и почему отец хранил их в потайной комнате отец поспешил к выходу из палаццо выйдя во внутренний двор он увидел двух городских стражников прятаться было уже поздно его заметили стой крикнул один из них и вместе с напарником двинулся к эццу отступать было некуда Эцио увидел, как они обнажили мечи. Эцио вытащил из ножен собственный меч. Атакующие приблизились. Оружие было ему незнакомо, но он ощутил легкость и уверенность в руке, как если бы пользовался им всю свою жизнь. Он отбил два удара, последовавших справа и слева. Искры отлетели от трех мечей, но Эцио ощутил, что его новый меч крепкий и острый. Как только один из стражников ударил, чтобы отрубить Эцио руку, тот шагнул вперед. Перенёс тяжесть тела на другую ногу и пригнулся, уходя от удара. Стражник потерял равновесие, когда промахнулся мечом мимо головы Эцу. Эцу по инерции поднял меч, и он вошёл прямо в грудь стражника, пронзая сердце. Выпрямившись, Эцу едва держался на ногах, но потом упорствовал левой ногой в труп и выдернул оружие, развернувшись ко второму нападающему. Тот зарычал и кинулся на Эцу, занося тяжёлый меч. Прощайся с жизнью, предатель. Я не предатель, как и никто из моей семьи». Стражник рубанул по нему мечом, зацепив рукав. Выступила кровь. Эдсо вздрогнул. Стражник, видя свое преимущество, шагнул вперед. Эдсо позволил ему приблизиться. Потом подставил подножку и изо всех сил ударил, целясь в шею врага. Голова упала на землю раньше, чем тело. Мгновение Эдсо стоял в оглушающей тишине тяжелого дыша. Он убил впервые в жизни. Впервые ли? Впервые ли? Он почувствовал, что в другой прошлой жизни у него был огромный опыт в смертельных схватках. Это ощущение испугало его. Это ночью ему показалось, что он куда старше, чем считал раньше. И это ощущение пробудило внутри него какую-то странную тёмную силу. Она казалась чем-то большим, чем просто последствием от пережитого за эти несколько часов. Пригибаясь, это объезжал по тёмным улицам к поместью Альберти. Ловя каждый звук и постоянно оглядываясь, в конце концов на грани истощения, но мысленно подбадривая себя, он достиг дома Гонфаланьера. Это задорнул голову вверх и увидел в одном из боковых окошек слабый свет. Он забарабанил в дверь рукоятью меча. Когда ответа не последовало, лицо Нэро нечаянно терпения постучал снова, громче и сильнее. Опять ничего. И лишь на третий раз окошко в двери немного открылось и тут же закрылось. Дверь немедленно распахнулась, и настороженный слуга впустил его внутрь. Эц выпрял, что у него срочное дело, и был проведён в комнату на первом этаже, где за столом разбирая бумаги сидел Альберти. Позади него у гасающего камина сидел в кресле ещё кто-то, как показалось Эцу, высокий и крепкий, но точно сказать было нельзя, была видна только часть профиля. — Да и то неотчетливо. — Эцо! — Альберти удивленно привстал. — Что ты здесь делаешь в такой час? — Я... Я не... — Альберти подскочил к нему, положил ладонь на плечо. — Погоди, сынок. Отдышись и соберись с мыслями. Эцо кивнул. Стоило ему ощутить себя в безопасности, как навалилась усталость. Осознание, произошедшего вечером и ночью, с тех пор, как он доставил письма Джованни, Навалились на него По медным часам на столе он определил Что уже полночь Неужели правда прошло только 12 часов С тех пор как Этсо помогал матери Забрать картины из мастерской художника От злости на самого себя Выступили слезы Но Этсо взял себя в руки и произнес Отца и братьев арестовали Я не знаю по какому праву Мать и сестра сбежали А дом разграблен Отец поручил мне доставить эти письма и бумаги вам Это вытащил из сумки документы. Благодарю. Альбертино надел очки и поднёс письма Джавани к свету, источником которого служила свеча, стоявшая на столе. В комнате не раздавалось ни звука, кроме тиканья часов и редкого потрескивания искр от затухающего огня. О том, что в комнате есть кто-то ещё, Эцл забыл. Альберти целиком погрузился в изучение документов. Время от времени Он убирал один из документов в карман черного дублета. Другие же, осторожно складывая на стол, рядом с остальными бумагами. «Случилось ужасное недоразумение», — мой дорогой Эдсо, — произнес он. «Это правда были выдвинутые обвинения и серьезные обвинения. И суд назначен на завтрашнее утро. Но, кажется, кто-то просто проявил излишнее рвение. Не волнуйся, я все улажу». «Как?» — Эдсо было сложно поверить в услышанное. Документы, которые ты принёс, доказывают существование заговора против твоего отца и всего города. Я предоставлю эти бумаги на утреннем слушании, и Джавани и твои друзья будут освобождены. Я гарантирую. Облегчение охватило отца. Он схватил ладонь Гонфаланьера. Как я могу отблагодарить вас? Правосудие это моя работа, Эцу. Я говорю это со всей серьёзностью. И на секунду он запнулся. К тому же, твой отец один из моих лучших друзей. Альберти улыбнулся. «Но где же мои манеры? Я даже не предложил тебе бокал вина». Он замолчал. «Тебе есть где переночевать?» «У меня еще есть неотложные дела, но слуги накормят тебя и приготовят постель». Эдсо и сам не понял, почему отверг столь щедрое предложение. Уже было далеко за полночь, когда он покинул помесье Ганфоланьер. Снова накинув капюшон, он крался по улицам, пытаясь привести мысли в порядок. немного погодял, понял, куда несут его ноги. С лёгкостью, какой он не ожидал от себя, Эцу забрался на балкон. Возможно, необходимость попасть туда придала ему сил. Он осторожно постучал в ставни. "Кристина, любимая, проснись. Это я". Он ждал тихо, как мышь, и прислушивался. Эцу услышал, как она встала, а потом из ставней раздался её голос. "Кто там?" Эцу она осторожно приоткрыла ставни. "Что?" Что случилось? Можно я войду, пожалуйста? Уже сидя на её кровати, он рассказал ей всю историю. "Я знала, что что-то случилось", сказала она. Отец выглядел обеспокоенным сегодня вечером, но старался вести себя так, словно всё в порядке. "Я хочу остаться у тебя на ночь. Не волнуйся. Я уйду до рассвета. И мне нужно кое-что оставить у тебя для сохранности". Он отцепил сумки и положил между ними. "Я могу тебе доверять?" конечно же, Моша Эдсо, и в ее объятиях он провалился в тревожный сон. Утро выдалось пасмурным и хмурым, и хотя небо было затянуто облаками, город казался подавленным от удушливой жары. Эдсо пришел на площадь Синьории и к своему удивлению увидел, что там в ожидании собралась огромная толпа. Помост был уже поставлен, на нем стоял стол покрытый тяжелой парчевой тканью, украшенной гербом города. Рядом со столом стояли у Берто Альберти и незнакомый Эдсо высокий крепкосложенный мужчина с орлиным носом и внимательным задумчивым взглядом. Оба были одеты в мантии благородного темно-красного цвета. Но внимание Эдсо привлекли вовсе не они, а другие люди на помосте, его отец и братья, в цепях. Позади них находилась высокая конструкция с тяжелой поперечной балкой, с которой свисали три петли. Эдсо пришел на площадь в приподнятом настроении. Разве Ганфаландир не сказал ему, что всё разрешится сегодня? Теперь его чувства изменились. Это какая-то ошибка, ужасная ошибка. Он попытался пройти вперёд, но не смог пробиться через толпу. Это ощутил приступ клаустрофобии. Отчаянно пытаясь успокоиться, он остановился, опустил на лицо капюшон и поправил меч, висящий на поясе. Конечно, Альберти не подведёт его. Этоу заметил, что высокий мужчина-испанец Судя по его одежде, лицу и телосложению, всё время настороженно осматривает собирающийся толпу. Кто он такой? Что-то шевельнулось в памяти Эцу. Может, они где-то встречались прежде? Ганфаланьер великолепно выглядевший в своей официальной одежде, простир руки, призывая людей к молчанию. Народ мгновенно стих. Джавания аудитории повелительно произнёс Альберти, но в его голосе лоскуст слух Эцу уловил нотку страха. Ты и твои сообщники обвиняетесь в измене. Чем вы можете доказать свою невиновность? Джованни выглядел удивлённым и встревожённым документами, которые были доставлены тебе прошлой ночью. Я ничего не знаю о каких-либо документах, аудитория ответил Альберти. Рэтцо догадался, что это показательный судебный процесс, но он не понял, почему всё выглядит как предательство со стороны Альберти. Рэтцо укрикнул: "Он лжёт!" Но его голос утонул в рёве толпы. Он постарался подойти поближе, распихивая недовольных горожан. Но людей оказалось слишком много. Эдсо был зажат среди них. Альберти снова заговорил. Доказательства против себя были собраны и тщательно изучены. Они неоспоримы. В отсутствии каких-то убедительных доказательств обратного, данной мне властью, я вынужден признать тебя и твоих сообщников, Федерико и Петруччо, а также отсутствующая здесь сына Эдсо, «Виновными в совершении преступлений!» Он замолчал, ожидая, пока толпа успокоится. «Сим, я приговариваю вас к смерти! Повесить! Немедленно!» Толпа снова взвыла. По сигналу Альберти палач подготовил петли, пока двое его помощников ввели к висельце маленького Петручча, едва сдерживающего слезы. Веревку надели ему на шею, и, не обращая внимания на мольбы ребенка, служитель церкви брызнул святой водой на его голову. Потом палач дёрнул рычаг, и мальчик повис, дрожащий в воздухе, а после замер без движения. "Нет!" воскликнул Эццо и не верил своим глазам. "Господи, прошу тебя, нет!" Но слова застряли в горле, и горе затмило всё. Следующим был Федерика, кричавший, что он невиновен, как и его семья. Он тщетно пытался освободиться из рук стражников, ведущих его к виселице. Эццо в себе от горес снова отчаянно попытался протолкнуться вперёд. И заметил, как по мертвенно-бледному щеке отца скатилась слеза. В ужасе это смотрел, как его старший брат и лучший друг висется на верёвке, покидая мир куда медленный Петруччо. Ну в конце концов и он затих. Стало так тихо, что было слышно, как скрипит деревянная балка, с которой свисали верёвки. Это он никак не мог поверить. Неужели всё происходит на самом деле? Толпа зашептала. Но сильный голос прорезал тишину. "Это ты изменил Куберту", проговорил Джованни аудитории. "Ты один из моих союзников и лучших друзей, кому я доверил собственную жизнь. Но я был глупцом. Я не догадывался, что ты один из них". Теперь он почти кричал. В его голосе звучали боль и ярость. "Сегодня ты убиваешь нас, но когда-нибудь мы убьём тебя". Он склонил голову. Наступила тишина, мёртвая тишина, прерываемая едва слышными молитвами священника. просящего, чтобы Джавания аудитории с достоинством прошедшей к висельнице вверил душу в руки Господа. Эцоб был шокирован горем, переполнявшим его. Он застыл, словно поражённый молнией, но когда люк под Джавания открылся, Эцоб больше не мог сдерживаться. "Отец!" закричал он, и голос дрогнул. Глаза испанцев внезапно остановились на нём. В её взгляде было что-то сверхъестественное, что-то, что возвышало его над толпой. Словно во сне, Эдсо смотрел, как испанец наклоняется к Альберти, что-то шепча. «Стража!» – закричал Альберти, указывая на Эдсо. «Там один из них. Взять его!» Прежде чем толпа сообразила и попыталась его задержать, Эдсо рванулся с места и стал проталкиваться к краю, расталкивая всех, кто стоял на пути. Один из стражников уже поджидал его там. Он схватил Эдсо, сдернув капюшон. Действуя инстинктивно, Эдсо сумел освободиться, и выхватил одной рукой меч, а второй схватил стражника за горло. Реакция экции оказалась быстрее, чем ожидал стражник. Прежде чем последний успел вырваться, отец устиснул обе руки на мече и на горле и так стремительно поразил стражника мечом, а после извлёк оружие, что кишки вывалились из-под мундира стражника на булыжном мостовую. Он кинулся в сторону и развернулся к трибуне, отыскивая взглядом Альберти. Я убью тебя, пообещал он. Голос его удержал от ненависти и гнева Другие стражники почти окружили его И, отца, положившись на инстинкт самосохранения Бросился от них прочь По направлению к относительно безопасным узким улочкам Уводившим с площади К своему ужасу он увидел Как двое стражников отрезает ему путь Они столкнулись лицом к лицу на краю площади Двое стражников блокировали ему путь к отступлению Остальные окружались сзади Эцсо яростно набросился на них, но одному из стражников удалось выбить меч из рук Эцсо. Испугавшись, что это конец, он попытался убежать от нападавших. Но прежде чем сумел найти путь к отступлению, случилось нечто удивительное. За боковой улочки, которую он пробивался, появился человек, выглядевший как вор. Набросившись сзади на двух стражников со скоростью молнии, он длинным кинжалом ударил их, выводя из битвы. Он двигался так стремительно, что ицу едва мог различить его движение. Незнакомец поднял меч Эцу и протянул ему. Внезапно парень узнал человека, ещё сильнее воняющего луком и чесноком, чем при первой встрече. Но в тот миг даже домашняя роза не могла бы для Эцу слаще. "Уходи, парень", посоветовал он и скрылся. Эцу бросился по улице, выбирая кривые улочки и переулки, хорошо знакомый по ночным гонкам с Федерико. Шум и крики позади стихли. Он спустился к реке и нашел убежище в заброшенной хижине сторожа позади одного из товарных складов, принадлежащих отцу Кристины. В это мгновение Эдси окончательно перестал быть ребенком, превратившись в мужчину. Груст ответственности отомстить и исправить эту ужасную ошибку, опустился на его плечи. Без сил свалившись на кучу каких-то мешков, он почувствовал, как его трясет. Его мир только что разбился на части. Его отец, Федерико, О, господи, только не он, малыш Петруччо. Они ушли, умерли, были убиты. Обхватив голову руками, Рэтцу сдался, потерял контроль, позволил горю, страху и ненависти захватить себя. Только спустя несколько часов он смог успокоиться. Его глаза покраснели, и в них горела непоколебимая жажда мести. В этот момент Эццо полностью осознал, что прошлая жизнь кончена. Безобидный мальчишка Эццо не вернётся. Теперь вся его жизнь заключалась в одном: Мести. Много позже, прекрасно понимая, что дозор все еще продолжает его поиски, Эдсо с задними дворами пробрался к поместью Кристины. Ему не хотелось подвергать ее опасности, но Эдсо было необходимо забрать сумку со всем содержимым. Он ждал в темном малькове, куда стекали отходы, и не пошевелился, даже когда крыса пробежала по его ноге. Ждал, пока в окне Кристины не зажегся свет, давая понять, что она готова ко сну. Эдсо воскликнула она, увидев его на своем балконе. «Слава Богу, ты жив!» На ее лице отразилось обречение, но лишь на короткий миг, сменившись печалью. «Твои отец и братья!» Она не договорила. Голова ее поникла. Эцио обнял ее. Несколько секунд они просто стояли без движения. Внезапно она оттолкнула его. «Ты с ума сошел! Почему ты все еще во Флоренции?» «У меня остались важные дела», — мрачно произнес он. «Но я не задержусь здесь, чтобы не подвергать опасности твою семью». Если они узнают, что ты прячешь меня, Кристина молчала. Дай мне сумку, и я пойду. Она достала сумку, но прежде чем протянуть её Эцу спросила: "А как же твоя семья?" "Это мой главный долг похоронить мёртвых. Я не видел, их скинули в карьер, как обычных преступников. Нет, но я знаю, куда их увезли. Откуда?" "Об этом все говорят, но здесь их уже нет. Их увезли к вратам Сан Никола вместе с телегами нищих. Там уже вырыли яму, и тела закопают утром. Ух, Этсо. Он ответил спокойно, но жестко. Я должен убедиться, что тела отца и братьев будут преданы земле подобающим образом. Может, я и не могу заказать за упокойную мессу, но не спущу пренебрежения к их телам.